Некоторые согласились с ним, а остальные сказали, что единственное, чего они желают, — это благополучного возвращения домой в добром здравии. Чем скорее они избавятся от этих проклятых камней и уберутся от этого места, тем лучше. «Они не принесут нам счастья. Это камни зла, а мне нужны деньги» рявкнул Спайк. Тарзан холодно взглянул на него. «Ты не получишь ни одного камня. Я сказал тебе, что с этим покончено. Я скоро вновь вернусь на юг, и, кажется, буду там раньше, чем вы. Смотри, берегись». Наступила ночь. Все стали укладываться на покой. Чернокожие, привыкшие к отсутствию самых элементарных удобств, улеглись прямо на земле. Вуд и Ван Эйк сидели вместе. Тарзан наблюдал за ними и, подойдя, сказал, — Ты, Иван Эйк, будете иметь крупные неприятности. трол и Спайк постараются на славу. Следите за ними. Через три дня, к югу отсюда, вы найдете дружественное племя. Потом вам будет легче. Вот и все. Тарзан повернулся и ушел в ночь. Не было никакого, прощай, длинного и бесполезного. — Ну, — сказал Ван Эйк, — мог бы и помягче. Вуд передернул плечами. — Уж он таков, что поделаешь. Гонфала, глядя в темноту, сказала. — Он ушел? Ты думаешь, он не вернется? — Когда он покончит со своими делами, ему будет не до нас. К тому времени мы, быть может, уже выберемся из этой страны. Я чувствовала себя в полной безопасности, когда он был с нами. Девушка подошла вплотную к Вуду и встала рядом с ним. «С тобой мне тоже спокойно, Стэнли, но он — часть Африки». Вуд кивнул и обнял ее. «Мы позаботимся о тебе, дорогая». «Но я тебя так хорошо понимаю. Когда он был с нами, у меня не было никакого чувства ответственности ни за свою, ни за твою жизнь. Он принимал это как само собой разумеющееся». «Я всегда раздумывал», — задумчиво сказал Ван Эйк, — «кто он? Откуда он идет и куда? Интересно, что было бы, если... если что...» если бы это был Тарзан. Вуд засмеялся. «Ничего, у нас ножи и стрелы, которыми мы все равно не владеем». Ван Эйк кивнул. «Ты прав. Что мы собираемся предпринять? Нам надо запастись мясом, прежде чем мы доберемся до этого дружественного племени. Пока этого будет довольно». «Точно!» — поддакнул Вуд. «Некоторые чернокожие прекрасно владеют этим видом оружия. Они научат нас пользоваться и луком, и стрелами. Иначе в этой стране мы абсолютно беспомощны. Пошли!» Они подошли к чернокожим и приказали принести лук и стрелы. «Да, Бвана!» И всю ночь белые тренировались для того, чтобы утром успешно добыть себе завтрак, а впоследствии и пропитание. Ганфала тоже была здесь. Она старалась узнать от Вуда и Ван Эйка как можно больше об их родине. Мужчины рассказывали ей об Америке, о своих родных, о Лондоне. — С помощью изумруда Зули ты будешь очень богатой женщиной, Ганфала. — Вуд говорил очень грустно. — У тебя будет красивый дом, прекрасная меха и изысканная пища, автомобили и толпа слуг. У тебя будет множество поклонников. — А зачем мне так много мужчин? Мне нужен только один. — Но они будут окружать тебя, домогаться твоей красоты и богатства. Вуд был опечален. — Но тебе следует быть очень осмотрительной, — сказал Ван Эйк. — Многие из них — отъявленные негодяи. Девушка повела плечами. — Я не боюсь их. Стэнли обо мне позаботится. Не так ли, Стэнли? — Если ты мне позволишь, то... — Что? — Дело в том, что ты совсем не видала мужчин. У тебя не было выбора. «Ты можешь найти мужчину, который...» Вуд заколебался...